Часть 12. Осождённый рай. Ветер западный, приди к нам, напои поля дождём. Светлый боже, помоги мне отыскать родимый дом. Аноним, 16 век. Глава 1. Череда несчастий. Если в событиях следующего дня была какая-то последовательность, то она заключалась в невозможности ожидаемых встреч и неизбежности неожиданных. Сюзанна накануне вечером решила, что съездит в Ливерпуль и разыщет Кэла. Теперь не было смысла осторожничать. События явно приближались к развязке. Необходимо предупредить его и разработать план. Такие планы составляют только при личном участии. Как наилучшим образом защитить книгу Мими и их собственную жизнь от надвигающейся тьмы? Сюзанна пыталась дозвониться к Эло около полуночи, но никто не ответил. Утром она позвонила Апалин, только что приехавшей из Олзбери, чтобы рассказать о том, что видела и слышала в усыпальнице. Она была готова к тому, что Апалин откажется верить в искренность духа Эмакалаты, однако с этим не возникло никаких проблем. А почему бы нам не поверить ей? отозвалась Апалин. Если мёртвые не говорят правды, кто вообще её говорит? Кроме того, она лишь подтвердила то, что мы уже знаем. Сезанна сообщила, что собирается ехать в Ливерпуль и поговорить с Келом. Что ж, ты будешь там не одна, ответила Апалин. Кое-кто отправился на поиски магии в дом твоей бабушки. Выясни, получилось ли у них что-нибудь. Я разыщу их. Я позвоню, когда встречу с ними. Только не надейся застать меня трезвой. Прежде чем отправиться в путь, Сюзанна снова попыталась дозвониться до Келла. На этот раз она услышала в трубке короткие гудки, и оператор не сумел объяснить ей, в чём причина. Если бы Сюзанна включила радио, она узнала бы ответ из выпуска утренних новостей, а по телевизору даже увидела бы кадры с пятном выгоревшей земли на том месте, где стоял дом Мони. Но она включила новости слишком поздно, застав только прогноз погоды, обещавший снег, снег и ещё раз снег. Поездка на машине, поняла Сзанна, обернётся катастрофой. Поэтому она доехала на такси до Юстона и села на утренний поезд, идущий на север. Когда она отправлялась в четырёхчасовую поездку до Ливерпуля, Лайм-стрит, на деле это заняло 6 часов. Кел уже был на полпути в Бирмингем. Он сел на поезд, отходящий в восемь двадцать, через Ранкорн и Олвергемптон. Кэлл позвонил Глюку из телефонной будки на Пирхэт, где он прятался от тумана. Никакого плана у него не было, он просто почувствовал необходимость перебраться на другой берег реки и оказался там, успев на последний ночной автобус. Он ускользнул от бича, по крайней мере на время». Он даже тешил себя мыслью, что чудовище успокоится после учиненного разгрома. Однако в глубине души понимал, что все совсем не так. Этот огонь небесный обладал неуемной тягой к истреблению. Он не успокоится, пока не испепелит их всех, в том числе и Шедуэлла, как надеялся Келл. Единственным его утешением после ужасов прошедшей ночи было чувство, что он видел прощальное представление Комева и Жора. С реки дул пронизывающий ветер со снегом, коловшим кожу острыми иголками. Но Кэл всё стоял, облокатившись на перила и смотрел на воду, пока у него не заледенели руки и лицо. Потом, когда часы в городе пробили 6, отправился искать заведение, где можно было чем-нибудь подкрепиться. Ему повезло. Одно маленькое кафе было открыто, там подавали еду для водителей автобусов. Кэл заказал себе плотный завтрак, отогрелся и пока ел яичницу с тостами, пытался понять, как же ему лучше поступить. Затем около половины 7:00 снова попробовал дозвониться до Глюка. Он не рассчитывал на успех, но в этот раз удача была на его стороне. Когда он уже хотел повесить трубку, на другом конце провода ответили. Алло, произнёс озаспанный голос. Кэл Е2 знал Глюка, но обрадовался ему как родному. Мистер Глюк, это Кэл Муни. Наверное, вы меня не помните, но, но конечно же я помню. Как там дела на берегах Мерси? Я должен переговорить с вами, это срочно. Я весь внимание. Только не по телефону. Что ж, тогда приезжайте ко мне. У вас есть мой адрес? Да, у меня сохранилась ваша визитка. Так приезжайте. Я буду рад видеть вас. После всех ночных кошмаров эти приветливые слова произвели на Кела слишком сильное впечатление. Он почувствовал, как защипало глаза. Я выезжаю первым же поездом, сказал он. Жду. Кел вышел из телефонной будки под порывы колючего ветра. Дневной свет не спешил разгораться, и занесённые снегом улицы, по которым он добирался до станции, были почти пусты. Из сумрака вынырнул грузовик, разбрасывавший песок по обледенелой дороге. Продавец газет раскладывал свежеутренние газеты под сомнительной защитой дверного проема. И больше никого. Сложно было представить, что в этот город призраков когда-нибудь снова придет весна. Сюзанна стояла в конце Черриот-стрит и смотрела на открывающееся перед ней зрелище. Вокруг толкалось слишком много народу. И она не стала пробираться ближе, поскольку по-прежнему оставалось скопление полицейских и чёкнутых. Но и отсюда было прекрасно видно, что дома Муни больше не существует. Его буквально стёрли с лица земли. Огонь, пожравший его, затем распространился по всей улице. Прошлой ночью бич заходил сюда в гости. Сюзанну пробрала дрожь. Она ушла от дома и направилась на Рид-стрит, опасаясь самого худшего. Именно это её и ожидало. Дом Мими сгорел. Что же ей теперь делать? Вернуться в Лондон и бросить на произвол судьбы Кела, если ему вообще удалось выжить? Она не знала, где его искать, могла лишь надеяться, что он сам как-нибудь сумеет разыскать её. Всё чертовски сложно. Ясновицы разъехались по стране, Кел пропал, а книга, она не осмеливалась думать об этом. Сюзанна просто повернула спиной к развалинам дома Мими и пошла по Рют-стрит, ощущая, что от всего увиденного испарилась последняя капля её оптимизма. Когда она завернула за угол, какой-то хлыщ круглолицый в солнечных очках подкатил к тротуару и высунулся из окна машины. Вы замёрзнете насмерть, сказал он. Отвали, огрызнулась Сюзанна и ускорила шаг. Он поехал за ней вдоль тротуара. "Я же сказала тебе отвали", гневно бросила она, оборачиваясь к нему. Он опустил очки на кончик носа и уставился на Сюзанну. Глаза под очками были яркого золотистого цвета. "Не мрод. Кто же ещё, если бы не эти глаза, она ни за что не узнала бы его", он располнял, и от прежней красоты не осталось почти ничего. Я бы не отказался подкрепиться, сказал он. А ты? Аппетит немрудо возрастал прямо пропорционально их несчастьям. Сюзанна сидела напротив него за столиком китайского ресторана, который он выбрал, и наблюдала, как он поглощает еду, не только свой заказ, но и большую часть её порции. И им не потребовалось много времени, чтобы рассказать друг другу о своих последних открытиях. Во многом новости устарели, Бич уже бродил среди них. Однако у Немрода имелись и свежие сведения, выуженные из подслушанных разговоров и расспросов. Он узнал, что на Черриот-стрит не обнаружили мертвых тел, поэтому логично было предположить, что Кэлло удалось уцелеть. Однако на Рю-стрит останки были найдены. — Я никого из них не знал лично, — сказал Немрод. — А вот ты, боюсь, знала. — Кого? — Бальзама де Боно. Дебона. Он был на Рилл-стрит прошлой ночью. Сюзанна молчала, вспоминая короткий отрезок времени, проведённый в обществе Дебона, разговоры с ним. И вот его больше нет. Скоро ли за ним последуют остальные? Что нам делать, Нимрот? Едва слышно произнесла она: "Может, снова спрятаться в новый сотканный мир? Нас слишком мало, чтобы заполнить пространство." Траурным голосом ответил Нимрот. К тому же у нас не осталось магии. У нас почти нет силы. Так что же, сидеть и ждать, пока бич прикончит нас? Ты это предлагаешь? Нимрот провёл рукой по лицу. Я сражался, пока были силы, сказал он. Полагаю, мы все сражались. Он вынул из кармана табакерку и принялся скатывать самокрутку. Я совершил столько ошибок, продолжал он. поддался на обман Шэдуэла. Я даже влюбиться успел. Правда? Он чуть заметно улыбнулся, и эта улыбка напомнила его прежней неугомонной личности. "О да", произнёс он. "У меня в королевстве были приключения, но длились они недолго. Какая-то часть меня никогда не покидала Фогу и не покинула до сих пор". Он закурил тонкую папироску, которую только что скрутил. Наверное, это просто смешно, сказал он, если учесть, что такого места больше не существует. Он снял тёмные очки, как только официант отошёл от их столика. Теперь его глаза чистого золотого цвета были устремлены на Сюзанну, выискивая в её взгляде хотя бы тень надежды. "Но ты ведь помнишь её?" спросила она. "Фогу, разумеется. И я помню. Во всяком случае, мне кажется, что помню. Может быть, Ещё не всё потеряно. Немрот покачал головой. К чему эти сантименты, усмехнулся он. Одних воспоминаний недостаточно. Было бы глупо оспаривать это утверждение. Немрот ясно дал понять, что ему больно и не хотел никаких метафизических утешений. Сезонна задумалась, стоит ли рассказывать ему о том, что у неё появилась надежда на возрождение Фуги. Она понимала, что эта надежда призрачная, но Немроду необходимо было за что-то держаться, какой бы эфемерной ни была ниточка. — Это еще не конец, — сказала она. — Не обманывай себя, — отозвался он. — Все кончено. — Говорю тебе, фуга не умерла. Он оторвал взгляд от своей сигареты. — Что ты имеешь в виду? — В вихре. — Я использовала станок. — Использовала станок? Да что ты такое говоришь? Ну, или он использовал меня, может быть, то и другое. Но как? Для чего? Чтобы спасти всё от исчезновения? Немрот перегнулся к ней через стол. Ничего не понимаю, сказал он. Я и сама не понимаю всего до конца, признала Сюзанна. Но что-то произошло, какая-то сила, она вздохнула, не находя слов, чтобы описать те мгновение. Какая-то часть Сюзанны вообще сомневалась, что всё происходило на самом деле. Но в одном она была уверена твёрдо. Я знаю, что не всё потеряно, ни мрод, и мне плевать, кто такой этот чёртов бич. Я не собираюсь покорно опустить руки и умереть из-за него. Тебе не нужно, ответил он. Ты же исчёкнутых. Ты можешь пойти другим путём. Ты прекрасно понимаешь, что это не так, резко возразила она. Фуга принадлежит всем, кто готов умереть за нее — мне, Кэллу. Немрот выглядел пристыженным. — Я понимаю, — кивнул он. — Прости. Фуга нужна не только тебе одному, Немрот. Она нужна всем нам. Сюзанна посмотрела в окно. Сквозь бамбуковые жалюзи было видно, что снег на улице повалил с удвоенной силой. — Я никогда не верила в рай, — произнесла она негромко, — такое, как описано в Библии, — с первородным грехом и прочим, но может быть, в нашей истории есть некий отголосок. Отголосок чего? Того, как всё случилось на самом деле. Было некое чудесное место, где зародилась магия, и Бич поверил в историю о Бэдеме, потому что там содержится одна из версий правды. Какое-то имеет значение, негромко вздохнул. Ангел Бич или кто-то ещё Из Эдема он пришел или нет, как это меняет ситуацию. Главное, что он считает себя Уриэлем, а это значит, что он истребит нас. Спорить с этим было сложно. Когда вот-вот настанет конец света, имеют ли значение имена? «Мне кажется, нам надо держаться вместе», — сказал Немрод после паузы, — «а не метаться по стране. Может быть, нам удастся что-то предпринять, когда мы соберемся в одном месте». — Да, кажется, это разумно. Не стоит дожидаться, пока Бич переловит нас поодиночке. — Но где? — Было одно место, — ответил он, — куда он так и не добрался. Я смутно его помню, а Полин должна знать. — А что это за место? — Кажется, какой-то холм. Немрот уставился немигающим взглядом в скатерть между ними. — Что-то вроде холма. — Значит, пойдем туда? — Да. Это место не хуже любого другого, чтобы умереть там.